кто эта особа, которую вы там видите? Кто королева, солнце празднества, вокруг которой совершают свое движение все меньшие звезды и которая распределяет свои лучи равномерно на всех, как это обыкновенно делают подобные светила? Сестра вашего величества Маргарита Валуа? Так точно. Против нее-то мы вас и предостерегаем. Я вас не понимаю. Смерть Христова — это странно. А между тем мы говорим достаточно ясно. Вы, конечно, не вздумаете уверять нас, что для вас неожиданен сделанный нами намек на связь Кричтона с нашей сестрой Маргаритой. Весь двор знает и говорит об этом, или, скорее, говорил, так как эта скандальная история уже устарела, и никто ею больше не занимается. Наша сестра так часто меняет своих обожателей, что только одно ее постоянство может еще возбудить удивление. Недавно еще это был Мартик, потом Ламоль, далее красавец Сен-Люк. Потом де Майен, добрый товарищ, большой и толстый, как называют его наш брат Генрих Наварский. Потом Тюрен, из прихоти, потом бюсси Амбуас. Место Бюсси занял Кричтон который, обезоружив амбуаза, слывшего до тех пор непобедимым на шпагах, остался его победителем и в любви, заключив собою длинный ряд любовников нашей прелестной сестры. Примечание. Ламоль геацинт Д. Год рождения неизвестен. Умер в 1574 году. Французский дворянин. Фаворит герцога Алансонского Франсуа. Жертва придворных интриг казнен по обвинению в наведении порчи на короля. Тюррен Анри де ла де овернь 1555-1623 годы жизни, французский военачальник и придворный, Виконт, активный участник религиозных войн во Франции, Гугенот, отец знаменитого полководца времен Людовика XIV. Бюсси Дамбуа Луи де Клермон родился около 1549 умер в 1579 году. Французский дворянин, видный политический деятель своего времени, фаворит герцога Алансонского Франсуа, убит в результате политических интриг последнего. Конец примечания. Вот вам положение дел. Долго ли будет так продолжаться, это зависит от вас. Маргарита никогда не потерпит соперницы. А можете ли вы допустить, чтобы тот, кого вы любите, был рабом и любовником другой женщины? Я этого не знала. И добивался ли он, добивается ли, сеньор Кричтон, расположение королевы Наварской? Король улыбнулся. — Кричтон обманул вас, — сказал он после минутного молчания, в продолжение которого внимательно следил за переменой, происходившей на лице молодой девушки. — Действительно, он обманул меня, — отвечала она с тоской. — Забудьте его. — Я попробую. Вы можете сделать и больше. Месть в вашей власти. Его коварство заслуживает этого. На вашей стороне вся выгода положения. Противопоставьте королеве короля. Никогда. В таком случае вас ожидает монастырь. Я скорее умру. Как так? Я никогда не соглашусь на пострижение. — Что это значит? Разве ваша совесть не упрекает вас? — Ба! Неужели приемная дочь Екатерины Медичи — еретичка? Это невозможно. — Достаточно, что я готова умереть. — Вы еще дорожите жизнью, надеждой, любовью. Меня привлекает небо, государь, Господь, моя единственная опора. Тогда для чего же отказываться от пострижения?» Эклермонда не отвечала. «Ах, что значат эти колебания? Я боюсь, что мои подозрения были обоснованы. Неужели вы увлеклись гнусным учением Лютера и Кальвина?» Примечание. Лютер Мартин, 1483-1546 годы жизни, деятель реформации в Германии, начало которой положило его выступление в Виттенберге с 95 тезисами против индульгенций 1517 год, основатель лютеранства, идеолог консервативной части бюргерства. Конец примечания. Неужели вы одурманены их жалкой ересью? Неужели вы подвергли опасности спасения своей души? — Я, напротив, думаю, что я приблизила его, государь, — отвечала скротостью Эклермонда. — Как вы сами сознаетесь, я протестантка? «Проклятие — Проклятие! — вскричал Генрих, отступая, перебирая четкий и опрыскиваясь духами одного из флаконов, висевших у него на поясе. — Протестантка! Смерть Христова! Еретичка в нашем присутствии! Какой стыд для нашей проницательности! Да еще такая хорошенькая молодая девушка, черт возьми! «Снисхождение, разрешение и прощение грехов даруй мне, Господи!» — продолжал он, набожно крестясь. «Я прихожу в ужас. От разных мыслей и наваждений бесовских избави меня, Господи!» Потом он еще раз прочитал «Отче наш», снова опрыскал себя и после этого прибавил с большим спокойствием. — Это счастье, что никто нас не слышал. Еще не поздно отречься от ваших заблуждений. Откажитесь от ваших неразумных слов, и я их забуду. — Государь, — спокойно отвечала Эклермонда, — я не могу отречься от того, что сама утверждала. Я придерживаюсь реформаторского исповедания. Я отвергаю всякую другую веру. Та, которую я исповедую, есть истинная. В этой вере я буду жить, в ней же, если надо будет, и умру. — Ваши слова могут легко стать пророческими, сударыня, — сказал Генрих насмешливым голосом. — Понимаете ли вы, какой опасности подвергает вас это безрассудное признание в ваших заблуждениях? Я готова подвергнуть себя той же участи, как и мой отец, и все мое семейство, ставшее мучениками за веру. Вы все, еретики, очень упрямы. Этим объясняется ваше сопротивление моим желаниям. «И все-таки, — прошептал он, — я не уступлю так легко. Из-за беспокойства совести я не намерен поступать против своих желаний. К тому же мне пришло на память, что я имею индульгенцию от его святейшества папы Григория XIII, подходящую к данному случаю. Посмотрим на ее содержание. За связь с гугеноткой... Двенадцать добавочных обеден в неделю в течение трех недель, или богатый ларец для резницы церкви невинных, или сто золотых урсулинкам, и такую же сумму иеронимитам, или процессия с монахами ордена бичующихся. Примечание. Урсулинки женский монашеский орден, основанный в 1537 году под покровительством святой Урсулы, католической святой VII века. Иеронимиты — общее название различных монашеских орденов, избравших своим патроном блаженного Иеронима. Конец примечания Этой ценой Я заслужу прощения его святейшества. Епитимия довольно легкая, но хотя бы она была и труднее, я бы охотно ее перенес. Странная вещь. Гугенотка, затерявшаяся в Лувре. Это надо исследовать. Наша мать должна знать эту тайну. Ее осторожность, ее таинственный вид доказывает, что это дело ей «Известно! Мы справимся об этом на досуге, равно как и о подробностях, касающихся этой девушки. Гугенотка! Смерть Христова! От кого научились, — вы, спросил он этим проклятым догмам?» «Ваше Величество, извинит меня, если я не отвечу на этот вопрос». Как вам будет угодно, милочка? Теперь не время и не место выпытывать у вас ответ. Ваша история и ваше поведение сбивают меня с толку в одинаковой степени. Но все равно со временем все объяснится. Пока что я был обыкновенным поклонником, старающимся в этой роли добиться вашего расположения. Теперь же я снова становлюсь королем. И прошу вас не забывать, что вы моя подданная, что от меня зависит ваша жизнь, ваша свобода, вся ваша особа. Я также не упущу из виду потребности вашей души, в целях ее спасения я могу обратиться к помощи самых ревностных из наших церковнослужителей. Если принятые мною меры покажутся вам слишком строгими, жалуйтесь за это на ваше собственное упрямство. Мое самое искреннее желание поступать ласково. Я требую лишь повиновения. Итак, я даю вам время на размышление до полуночи. Вы положите на одну чашу весов мое благоволение. Мое покровительство, мою любовь, так как я вас все-таки люблю, а на другую — неверность Кричтона, монастырь и, может быть, еще более тяжкий жребий. Сделайте выбор. После ужина вы мне дадите ответ и не упускайте из виду, что он бесповоротно решит вашу участь». «Мой ответ всегда будет одинаков», — сказала Эклермонда. В эту минуту на другом конце зала раздались шумные рукоплескания, тогда как оркестр в это время играл веселые арии. Эклермонде эти звуки казались дикими и нестройными, и весь этот шум радостного веселья раздавался в ее ушах подобно адской музыке. Блестящие залы с их беспрестанно меняющейся толпой масок исчезли, и пред глазами ее предстали, подобно фантастическому видению, инквизиторы, закрытые капюшонами, строгие и угрожающие судьи, монахини в белых одеждах, пред которыми, казалось ей, она стоит с распущенными волосами, закрытая покрывалом. Она хотела бежать и искать защиты, но... Оглянувшись вокруг, увидела около себя только приторное и нахальное лицо Генриха. Музыка снова весело заиграла, и танцующие пары пронеслись мимо них, подобно огненному вихрю. — Но мы только даром теряем здесь время, — сказал король. — Не говорите ни слова Кричтану о нашем разговоре, сударыня, если вы дорожите своей и его жизнью. А если, что весьма вероятно, он появится на нашем празднике, то наденьте снова вашу маску и возвратите себе прежнее хладнокровие. Вот так. Очень хорошо. Едва будучи в силах сдерживать волнение, Эклермонда, следуя приказанию короля, надела маску и, хотя с трепетом, но подала ему свою руку. В то время, когда они выходили из ниши окна, где происходил их разговор, Шико подошел к Генриху. — Что тебе надо, Шут? — спросил Генрих. — Твое благоразумное лицо имеет более осмысленное выражение, чем обычно. «Это доказывает, что я не влюблен и не пьян», — отвечал Шико. «А вы сами знаете, что оба эти случая только усиливают наше фамильное сходство, так как ваше величество постоянно или то и другое, а довольно часто и то и другое вместе. Итак, потрудитесь отнести избыток осмысленности на моем лице насчет моей воздержанности и моего благоразумия». — Что предвещают эти цветы красноречия? — То, что глашатый объявляет на площади — новости, новости. — Хорошие или дурные? — Дурные для вас, хорошие для вашей очаровательной собеседницы. — Это еще почему? — Потому что случилось то, чего вы оба ждали. Она будет довольна? а вы обманетесь в своих надеждах. — Послушай, ты выбрал дурное время для шуток. Значит, я поступил совершенно как вы, ваше величество, выбрав его для изъяснения в любви. Замолчи, негодяй, или говори, что привело тебя сюда. Что сделает государь для человека, которого он желает почтить? — Кто же этот человек? Тот, кто более Генриха Лотарингского, или Генриха Наварского, или Филиппа Испанского, или даже, вопреки всем законам вашей царственной матери, угрожает вашей власти, государь. Смотрите, как ваши верные подданные отдаляются от вас. Если, ваше величество, сами уклоняетесь от этого долга, то позвольте девице Эклермонде приветствовать его. — Ах! Я начинаю тебя понимать. Ты хочешь возвестить приход того, кому наш университет дал прозвание несравненного Кричтана? Я из предосторожности должен сказать вашему величеству о его приходе, как я бы уведомил моего друга о возвращении ревнивого мужа. — — Кричтон, — воскликнула Эклермонда, выходя из оцепенения при имени своего возлюбленного, — он здесь. Смею ли я и спросить у вашего величества дозволения возвратиться к ее величеству, вашей матери? — Нет, милочка, — холодно, — отвечал Генрих. — Мы не желали бы лишить вас удовольствия присутствовать при нашем свидании с этим фениксом учености. «Итак, вы останетесь при нас и в особенности», — добавил он так тихо, что одна Эклермонда могла его слышать, — «не упускайте из виду данного нами совета. Вы в свое время получите достаточно доказательств его непостоянства». «Господа», — прибавил он громко, обращаясь к присутствовавшим вельможам, подойдите «подойдитесь сюда». Завоеватель университета недалеко от нас. Очень редко случается королям встречать в среде придворных ученого. Вы, вероятно, помните, что во время нашего последнего турнира и последовавшего за ним боя диких зверей мы предсказали, что Кричтон прославит себя. Он отличился, но таким способом, которого мы менее всего ожидали. Мы обещали ему награду. Сегодня вечером мы желаем выполнить наше царственное обещание. Жоаец, передайте ее величеству королеве Наварской, что мы просим ее к себе. Для нее, без сомнения, прием, оказываемый нами Кричтону, будет особенно интересен. Матушка, если ваша беседа с Руджиери окончена, то ваше присутствие придаст еще большую благосклонность нашему приему. Прошу вас, садитесь. Мы желаем принять несравненного Кричтона так, как прилично королю». Генрих сел на богатое кресло, принесенное слугами, и был тотчас окружен придворными, составившими около него блестящий полукруг. Екатерина Медичи разговор, который с астрологом был уже окончен, приметила, хотя и с некоторым неудовольствием, внимание, оказываемое Генрихом Эклермонди. Однако, всегда стараясь потакать любовным прихотям сына, а не обуздывать их, в этом-то и состояла тайна ее могущества, она не показала ни малейшего признака неудовольствия и величественно села рядом с ним. Позади Екатерины примостился Руджиери, бросая по сторонам яростные и беспокойные взгляды, подобно Гиенне в клетке. Ближе к королю, держась за трон обеими руками, чтобы не упасть, стояла Эклермонда, пребывавшая в полуобморочном состоянии. Шико попросту улегся у ног своего государя, держа в руках погремушку, а на коленях — любимую собаку Генриха, Балонку с длинными ушами, большими глазами и шелковистой шерстью, пряди которой волочились по земле. Бедный шателар! Между тем, как красивое животное подчинялось его ласкам, Генрих на минуту вспомнил ту, от которой, как от сестры, получил он его... В знак памяти он вспомнил о Марии Шотландской, о ее заключении, о ее красоте, о странном сходстве с ней Эклермонды, и его страсть разгорелась с новой силой. «Странная вещь», — говорил он мысленно, — «я бы желал, чтобы она была жидовкой или язычницей». Тогда можно было бы надеяться получить от нее что-нибудь, но гугинотка. Уф!